28. Храбрость Кастурбай. Трижды в своей жизни моя жена едва избежала смерти от серьезных заболеваний. Излечению способствовали домашние средства. Во время первой атаки ее болезни с а т г р а х а уже началась или вот-вот должна была начаться. У жены открылись частые обильные кровотечения. Один из врачей, друживших с нашей семьей, предложил хирургическую операцию, на которую Кастурбай не без некоторого колебания согласилась. Поскольку жена была крайне истощена, доктору пришлось делать операцию без хлороформы. Операция прошла успешно, но жена сильно страдала, хотя и прошла через все с удивительным мужеством. Доктор и его супруга, в ы х а ж и в а в ш и е ее, уделили ей все свое внимание. Дело было в Дурбане. Врач дал мне разрешение отбыть в Йоханнесбург, сказав, что я могу не тревожиться за больную. Однако уже через несколько дней я получил письмо, в котором сообщалось... об ухудшении состояния Костурбай. Она стала слишком слаба, чтобы даже просто сидеть в постели, а однажды потеряла сознание. Доктор знал, что не может без моего согласия давать ей вино или мясо, а потому позвонил мне в Йоханнесбург и спрашивая разрешение поить ее мясным бульоном. Я ответил, что не могу сам разрешить ему этого, но если она способна здраво выразить свои желания, врач должен побеседовать с ней, а уже она вольна поступать, По своему разумению. Доктор возразил. «Я отказываюсь беседовать с пациенткой о ее желании в данном случае. Вы должны приехать сами. Если вы не позволите мне назначить ей необходимую, по моему мнению, диету, то я отказываюсь нести ответственность за жизнь вашей жены». В тот же день я сел в поезд, следующий в Дурбан, и встретился с врачом, который спокойно сообщил мне такую новость. «Прежде чем позвонить вам, я уже дал миссис Ганди мясного бульона». но доктор Я не могу назвать это иначе, как обманом», — сказал я. Ни о каком обмане не может быть и речи, когда назначаешь пациенту лекарство или диету. Более того, мы, медики, считаем порой правильным прибегать к такому невинному обману пациентов или их родственников, если на кону стоит жизнь. Решительно ответил мне врач. Я был глубоко уязвлен, но сохранял хладнокровие. Доктор был хорошим человеком и моим другом. Я был в долгу перед ним и его женой, но… не мог смириться с его врачебной этикой. «Скажите мне, доктор, что вы предлагаете сделать сейчас? Я никогда не позволю жене есть мясо, пусть даже это приведет к ее смерти. Она станет делать это, только если сама пожелает». «Можете продолжать философствовать, но… Я повторю, что пока ваша жена лечится у меня, я должен иметь возможность давать ей все, что посчитаю нужным. Если вам это не нравится, я с сожалением попрошу вас перевести ее в другое место». Я не смогу спокойно смотреть, как она умирает под крышей моего дома. Вы имеете в виду, что я должен забрать ее отсюда немедленно? Разве я так выразился? Мне только хотелось бы получить свободу лечить ее по своему усмотрению. Имея такую свободу, мы с женой сделаем все, что от нас зависит, а вы сможете вернуться к делам, больше не тревожась. Но если вы не понимаете столь простых вещей, то мне придется просить вас увезти вашу жену из моего дома. Насколько помню… Со мной тогда был один из моих сыновей. Он полностью согласился со мной и тоже заявил, что его матери следует отказаться от бульона. Затем я поговорил с самой Кастурбай. Хотя она действительно оказалась слишком слаба, чтобы беседовать на эту тему, я посчитал своим печальным долгом спросить ее мнение. Я рассказала ей обо всех разногласиях между мной и доктором. Она дала мне решительный ответ. «Я не стану есть мясной бульон. Это редкое счастье в нашем мире». Родиться человеческим существом, я скорее умру тебя на руках, чем отравлю свое тело подобной мерзостью. Мне пришлось даже умолять ее, сказать, что она не обязана во всем следовать моему примеру. Я рассказал ей о некоторых индусских друзьях и знакомых, не считавших зазорным употреблять вино и мясо в качестве лекарственных средств. Но она твердо стояла на своем. «Нет», — сказала она, выслушав меня. «Пожалуйста, увези меня отсюда как можно скорее». Я был только рад этому. Не без волнения принял решение забрать ее домой. Потом поставил в известность врача. Он в сердцах воскликнул. Какой же вы бессердечный человек. Вам нужно стыдиться того, что стали обсуждать с н е этот вопрос в ее нынешнем состоянии. Скажу больше. Ваша жена сейчас слишком слаба, чтобы перевозить ее. Опасно даже малейшее движение. Не удивлюсь, если она умрет в дороге. Но если настаиваете, то будь по-вашему. Без возможности давать ей мясной бульон, я не могу оставить ее у себя ни на один день». Таким образом, мы решили покинуть его дом сразу же. Шел мелкий дождь, а станция находилась достаточно далеко. Нам было необходимо доставить жену поездом из Турбана на станцию «Феникс», откуда до поселения оставалось преодолеть по дороге еще 2,5 мили. Несомненно, я шел на очень большой риск, но доверился Богу и решил твердо держаться своего решения. Я отправил вперед посыльного «Феникс», и попросил в е с т а встретить нас на станции с гамаком, бутылкой горячего молока и горячей воды. Ему следовало п р и в е с т и с собой шестерых мужчин, дабы переносить Кастурбай в гамаке. Затем я нанял рикшу, чтобы он привез нас к ближайшему поезду, и положил жену в коляску, понимая, насколько хрупкое ее состояние. Наконец мы двинулись в путь. Кастурбай не нуждалась в ободрении. Напротив, она сама пыталась успокоить меня и сказала, «Со мной ничего плохого не случится. Не стоит так переживать». От нее остались кожи до кости, поскольку она не получала нужного питания несколько дней. Платформа станции оказалась очень длинной. Рикша не мог попасть на нее, так что пришлось пройти какое-то расстояние пешком до поезда. Я перенес жену на руках и уложил ее в купе. От станции «Феникс» мы несли ее в гамаке, а в поселении она постепенно обрела силы, благодаря сеансам гидропатического лечения. Через два или три дня после нашего прибытия Феникс к нам в гости зашел с вами. Он услышал о том, как решительно мы отвергли советы врача, и посчитал своим долгом не просто выразить нам сочувствие, но и переубедить нас. Мои второй и третий сыновья, м н е в а л и р е м д а с насколько помню, были дома, когда появился с вами. Он заявил, что религия не запрещает употреблять пищу мяса. и принялся цитировать отрывки из Ману. Мне совсем не понравились его речи, которые он произносил в присутствии моей жены, но из вежливости я терпеливо выслушал его. Я и сам хорошо знал стихи из Манусмрити, однако они не могли повлиять на мое решение. Я также знал и о другом. Некоторые религиозные школы полагают, что эти стихи были добавлены в текст Манусмрити позже, но, даже если это было и не так, мои взгляды на вегетарианство сформировались независимо от религиозных писаний. Вера Кастурбай тоже осталась непоколебимой. Священные тексты были недоступны, но она довольствовалась традиционной религией своих предков. Дети разделяли веру отца и не поверили с вами, но Кастурбай почти сразу положила конец дискуссии. «Свамиджа», — сказала она, — «что бы вы ни утверждали, я не желаю поправляться благодаря мясному бульону. пожалуйста Прекратите беспокоить меня. Можете продолжать спорить с моим мужем и сыновьями, если вам угодно. Но я приняла окончательное решение. 29. Семейная сатиаграха. Впервые я угодил за решетку в 1908 году и заметил, что некоторые обязательные правила для заключенных оказались совсем такими же, как те, которые добровольно соблюдают брахмачари, то есть человек, желающий воздерживаться. Таким, например… Было правило о том, что последний прием пищи должен заканчиваться до захода солнца. Ни индийским, ни африканским заключенным не давали чая или кофе. Они могли по желанию добавлять соль в еду, но Польша не получали ничего, что могло бы заметно улучшить вкус блюда. Например, специй. Когда я попросил тюремного врача давать нам порошок карри, а соль добавлять в пищу, пока она еще готовится, он сказал, «Вы здесь не для того, чтобы вкусно есть». С точки зрения здоровья в каре нет необходимости. И нет никакой разницы, добавляется ли соль во время или после приготовления еды. В конечном счете эти ограничения претерпели существенные изменения, хотя и не без сложностей, но оба оказались полезными для воздержания. Запреты, наложенные кем-то со стороны, редко бьют точно в цель, но если человек ограничивает себя самостоятельно и добровольно, такие запреты подействуют на него благотворно. А потому, сразу после освобождения, я отказался от чая и взял себе за правило есть строго до заката. Теперь это оказалось несложно. Случилось так, что мне пришлось сознательно отказаться от соли сразу на 10 лет. В одной из книг по вегетарианству я прочитал, что соль не является необходимой частью еды, и, напротив, бессолевая диета гораздо полезнее для здоровья. Я подумал, что на брахмачаре она влияет положительно. Кроме того, я прочитал и понял, что те, кто слаб телом, должны избегать бобовых. А мне они очень нравились. Затем у к а с т у р б а и з д о р о в ь я которое едва начало улучшаться после операции, снова начались кровотечения, и недуг упорно не хотел отступать. Одна только гидропатия не помогала. Жена не слишком-то верила в мое лечение, хотя и не противилась ему. Впрочем, она не просила и помощи со стороны. А потому, когда все мои методы оказались бесполезными, я стал уговаривать ее отказаться от соли и бобов. Она не соглашалась, как я не умолял ее, ссылаясь на авторитетных людей. В конце концов, жена прямо заявила, что и я сам не отказался бы от этих продуктов, если бы кто-то посоветовал. Я был и уязвлен, и обрадован. Обрадован, потому что мог показать ей всю силу своей любви. Я сказал ей, «Ты ошибаешься». Если бы я постепенно слабел от болезни, и врач посоветовал мне отказаться от этих или каких-либо других продуктов, я бы с пониманием подчинился. Но послушай, без всяких рекомендаций медиков, я прекращаю употреблять в пищу соль и бобы на год. И неважно, последуешь ты моему примеру или нет». Она была заметно удивлена моими словами и воскликнула с глубоким сожалением. «Пожалуйста, прости. Знаю твой характер, я не должна была провоцировать тебя». о б е щ а отказаться от этих продуктов, но и ты, ради всего святого, откажись от своего нового обета. Это слишком тяжело для меня. Тебе необходимо перестать есть соль и бобы. Уверен, что без них ты почувствуешь себя гораздо лучше. Что касается меня, то я не могу отказаться от принятого обета. Он наверняка будет полезен для меня, поскольку всякое ограничение, какое бы ни была его причина, приносит человеку пользу. Поэтому не проси ни о чем». «Для меня это станет испытанием, а для тебя — моральной поддержкой». И она перестала уговаривать меня. «Ты слишком упрям, никого не станешь даже слушать», — сказала она и нашла утешение в слезах. Мне бы хотелось трактовать произошедшее как проявление сатиаграхи. Этот случай стал для меня одним из самых приятных воспоминаний. После этого Кастурбай начала быстро поправляться. Стало ли ее выздоровление возможным благодаря бессолевой диете, отказу от бобов и другим последовательным изменениям в ее питании? Или плоды принесло мое неустанное наблюдение за точное выполнение прочих жизненных правил? Или, может быть, все дело было в духовном пробуждении, вызванном произошедшем? Если так, то до какой степени? Не знаю. Но она поправилась, кровотечения полностью прекратились, а я лишь закрепил свою репутацию. хорошего знахаря. Мне новые ограничения тоже принесли определенную пользу. Я никогда не жалел об отказе от соли и бобов. Стремительно пролетел год, и я обнаружил, что мои чувственные желания значительно притупились. Эксперимент помог развить склонность к самоограничению, и я продолжал воздерживаться от употребления в пищу соли и бобов еще долгое время после возвращения в Индию. Только однажды случилось так, что я отступил. Это произошло в Лондоне в 1914 году. Но об этом и о том, как я вернулся к указанным продуктам, я расскажу в одной из последующих глав. В Южной Африке я испробовал бессолевую диету и диету без бобов на многих своих товарищах, и это принесло хорошие результаты. С медицинской точки зрения, есть два мнения относительно ценности такой диеты, но, если говорить о морали, я не сомневаюсь, что любое самоограничение полезно для души. Питание человека, ограничивающего себя, должно отличаться от питания того, кто стремится получать удовольствие от еды. Точно так же разными должны быть образы жизни этих двух людей. Человек, который хочет соблюдать брахмачарью, часто не достигает своей цели именно потому, что сбивается и выбирает путь, ведущий к наслаждению.